Глава шестнадцатая. Где таится правда? Разделавшись завтраком, Руан дождался, пока я дожую последнюю ложку, и резко встал. «Идем. Пора приступать к обучению». Фраза прозвучала столь решительно и властно, что я непроизвольно напряглась. Призвание воскрешать или убивать в душе по-прежнему не чувствовалось. о тарелке промямлила, вжавшись в стул. В случае, если некромант решит не считаться с моим мнением, ему понадобится либо отдирать меня, либо тащить вместе с тяжеленной мебелью. С этим и куклы справятся, небрежно отмахнулся мужчина. А если разобьют? Покосившись на угловатую глиняную миску, уточнила я. Такое действительно было совсем не жалко. Не удивлюсь, если и посуду колдун делал сам. Новую слепят. Раздраженно бросил Руан, явно теряя терпение. Что ж, я почти угадала. Идем. И стремительно зашагал вглубь дома, не предоставив мне выбора. Через другую дверь, ведущую в холл, уже заходили зомби в количестве трех штук. Многовато для двух тарелок. Вскочив на ноги, я поспешила за учителем и оказалась в маленькой комнатушке с винтовой лестницей с зеркальной копией той шаткой конструкции, по которой поднималась прошлым вечером. И у меня задрожали колени. Повторять недавний подвиг не хотелось. Вперед! Остановившись, некромант недвусмысленно кивнул наверх. Вот зачем ему это? Поиздеваться? А фикс-2 не прокатит. Живой не сдамся. Не пойду, заявила вызывающе, скрестив руки на груди. Подобной реакции мужчина не предполагал, и на лице отразилась растерянность. Почему? отарапело протянул он. Потому что мне, в отличие от вас, жизнь ещё дорога. Боишься? понимающе прищурился Руан. Хорошо, я пойду первым. Но ловить тогда тебя будет некому. Обрисованные перспективы не радовали, однако отступать я не планировала. Идите, разрешила с великодушием. Посмотрим, как колдун будет цепляться за перила. А может и посмеёмся, мысленно. Помедлив, Руан хмыкнул, поднял ногу и перепрыгивая через две-три ступени, в миг очутился на втором этаже. Что удивительно, лестница под его весом даже не шелохнулась. Опять использовал магию. А раз он прибегает к нечестным методам, то и я играть по правилам не собиралась. Ну, донеслось сверху. Но я была уже далеко. Молча стараясь не показывать обуревающего меня страха перед последствиями открытого неповиновения, пересекла столовую, смерила презрительным взглядом мертвецов, усердно намывающих пол. Столешница уже сверкала мокрой поверхностью. Миновала небольшую гостиную с погрызенными молью диванами, свернула в холл. И гордо поднялась по парадной лестнице, на вершине которой нос к носу столкнулась с некромантом. Точнее, практически уткнулась ему в грудь, слишком глубоко удя в себя. Что это было? Скопировав мою гневную позу, вопросил колдун. И вся бравада моментально куда-то испарилась. забота о собственной безопасности, сказала пристально глядя в пол. Вы ведь о ней не думаете. В конце концов, наказывать меня Руану было особо не за что. Я же не сбежала, просто предпочла другую дорогу. Если ты боишься высоты, это не мои проблемы, парировал мужчина. И меня поглотила холодная злость. Да, действительно, сильных ведьм, прибывших из другого мира, вокруг же пруд-пруди найдёт себе новую приемницу. На такой случай и существуют высокие перила с надёжным креплением. Как ни в чём не бывало, продолжил колдун. Тебе ничего не грозило. Ты должна это понимать. Ага. Не удержавшись, ядовито согласилась я. Вчера вы уже дали мне шанс в этом убедиться. Спасибо. Повторять не стремлюсь. Ответом стала пугающая мёртвая тишина. И чем дольше длилась пауза, тем быстрее билось моё сердце, заставляя щёки пылать, а пальцы леденить. В смысле, предельно ровным голосом осведомил Сируан, сглотнув Я опустила голову ещё ниже, не в силах ни посмотреть на собеседника, ни открыть рот. Мной овладел настоящий ужас. Не следовало перегибать палку. Какие бы сильные эмоции ни бушевали внутри, они меня не оправдывали. Я забыла, с кем разговариваю. С некромантом даже Тайер не рискнул вступать в спор. Не понимаю, о чём ты, вновь повторил мужчина. Я каждый день хожу этим путём и пока не заметил ничего необычного. Его речь звучала вполне мирно, и я внезапно осознала: тут что-то нечисто. "А другой лестницей вы пользуетесь?" спросила с опаской, взглянув на колдуна. В карих глазах отражалась бесконечная усталость. огромный жизненный опыт и груз прожитых лет. Ни гнева, ни ярости там не пряталось, разве что лёгкое сомнение в моей адекватности. Нет, покачал головой мужчина. Не было необходимости посещать гостевые помещения, но марионеток регулярно посылаю. И всё встало на свои места. Он просто не знал. "Когда советую заглянуть?" сообщила, снова потупив взор. Мало ли как Руан отреагирует на поучение со стороны наглой малолетки. "Только не поднимайтесь", добавила торопливо. "Достаточно будет просто потрогать". Каким бы чудовищем он ни являлся, я не желала становиться причиной его гибели. Спасибо за предупреждение. С привычной холодностью откликнулся некромант. Я проверю твои подозрения в ближайшее время. Да, догадливостью в противоположность тому же блондину Руан не блистал. Доверчивостью тоже. Однако тут мы были в равных условиях. Хотя стоит признать, Колдун реально оказался адекватным. Первое впечатление не подвело. Он не кричал, ногами не топал, кулаками не размахивал, магию не использовал. Разобрался и успокоился. Это обнадеживало. А вось сработаемся. Напрасные надежды. Подхватив мой локоть, мужчина без лишних слов потянул меня по коридору. И тот факт, что я катастрофически... Не успевала за широким шагом спутника, его ничуть не волновал. Скорее, бросил некромант, когда я очередной раз запнулась и повисла на его руке. У меня ещё много дел. Спешите сжигать людей заживо. Опять съязвила я. Проклятый язык, когда-нибудь он меня погубит. Но мне было очень интересно узнать, чем же он занимается. Нет. Весьма информативно, возразил Руан. Разумеется, это же не рентабельно из пепла ходячий труп не сотворить, наверное. Кстати, насчёт огня и трупов. А зачем вы сожгли служанку в холле, вскинув голову, я смело уставилась на колдуна. Вот по-настоящему важный вопрос. Она перестала справляться со своими обязанностями. Не обернувшись, отчитался некромант. Повреждённая нога начала разрушаться, со дня на день могла подломиться, и мне бы пришлось искать больную нежность по всей округе, чтобы уничтожить. А почему эта хромота не смущала вас раньше, удивилась я. Логичнее было насторожиться сразу. потому что я регулярно провожу осмотр своих кукол и раньше сустав не был в столь плачевном состоянии ещё одной тайной стало меньше правда глядя на слугу без лица я и предположить не могла что Руан следит за здоровьем своих мертвецов как по мне Тот мужчина с голой черепушкой давно подлежал уничтожению. Но, вероятно, отсутствие кожи не мешало ему выполнять свои функции. Интересно, а если у зомби отвалится голова, тело сможет двигаться? К сожалению, спросить об этом я не успела. Библиотека, распахнув последнюю дверь прямо возле окна, сообщил колдун. после чего буквально впихнул меня внутрь словно в темницу пролетев по инерции пару метров я затормозила обернулась и закономерное возмущение отступило на второй план все стены комнаты были заставлены книгами десятки стеллажей поднимались до самого потолка часть из них поменьше образовывали внутренний полукруг Ещё три небольшие стойки стояли в центре. Сотни полок, миллионы томов, тысячелетия знаний, несметное богатство. Оглядевшись повторно, я запоздало приметила парочку удобных мягких кресел, столик у окна, неизменные канделябры на высоких ножках и ковёр, покрывающий пол. Пожалуй, это было самым уютным помещением в доме. истинным раем. Здесь находится всё, что может тебе понадобиться, послышался приглушённый голос. Ответы на все существующие вопросы, решение любых проблем, инструкции, схемы, тайны ритуалы на все случаи жизни, развлекательная литература, всё. На этой ноте трепетная часть речи оборвалась. Но сначала я рекомендую тебе ознакомиться с историей нашего мира, выдержав паузу уже нормальным тоном, сказал Руан, коснувшись одной из книг. Лестницу найдёшь в углу у камина. И покинул библиотеку, негромко щёлкнув замком. Запер? Вот так новость, хотя в обществе бумажных рассказчиков я была готова провести вечность. С ними мы точно сработаемся. Что же о практике? К чему загадывать? Посмотрим, как станут развиваться события. Главное, у меня появилось занятие на ближайшее время. Скучать точно не придётся.